Глава 19. Царевна Гордея. Ехали довольно долго. Катя уснула, пригревшись, очнулась от крика одного из дружинников. Царевич! Царевич Елисей, беда! Елисей пересадил Василису в повозку и поскакал навстречу дружиннику. Что стряслось? А вдей напал? Не, царевна Гордея пожаловала. Дружинник едва дышал от быстрой скачки. «От же ж!» Елисей открыл было рот сказать, что именно он думает, но покосился на Василису и Катерину и рот закрыл. Вместо этого двинул кулаком в ствол совершенно неповинной сосны, которая тут же осыпала его моросью дождевых капель. «А кто такая эта царевна Гордея, что её так Елисей любит?» — тихонько спросила Катя у волка. «Невеста его, что ли?» «Нет!» Она дочь его сестры троюродной. По-моему, троюродной, а может и четвероюродной. Родня, короче. И что в ней такого страшного? удивился Степан, который подъехал поближе к волку. А у них по женской линии, видать, какая-то ведьма затесалась. Они очень красивые, влюбляются в них многие. А они, короче, творят много чего нехорошего. Матушка этой самой Гордеи, например, когда замуж собралась выходить, загадки женихам загадывала. И что страшного? Удивился Степан, который сказки так и не читал. Катерина начала догадываться. Погоди. Это не там, где кольья вокруг терма остались. Волк кивнул. Точно, умница. А что страшного в кольях? Всё ещё не понимал Степан глядя, как помрачнел волк и как передёрнуло Катерину. Может, для защиты, Коля, забор такой, а загадки загадывала, чтобы муж не дурак попался. Да в Колях-то ничего страшного, кроме того, что если жених загадку не отгадывал, голова его на очередной кол насаживалась, ответил волк. Причём так как-то хитро делали, что головы так до сих пор и висят, как их повесили целая свежая, так сказать, народу она загубила кучу, пока не попался хитрец, который на все загадки ответил. И ей замуж всё-таки пришлось выходить. Правда, он как-то недолго прожил, видимо, на его нервы созерцание менее удачливых женихов не очень-то хорошо повлияло. Несильно жизнерадостное зрелище. Он ухмыльнулся, глядя на побледневшего Степана. Ты сам-то смотри, не влюбись в Гордею. Она такая же, как матушка, и пару пареньков уже чуть не угробила. Велела им биться за её красоту. Они чуть друг дружку и не порешили. Гелясей вон рассказывал. Смеёшься, что ли? Я-то не такой дурак, чтобы влюбляться, тем более в такую ядовитую паганку. Да ещё жизнь её за неё рисковать, решительно заявил Степан. Ну-ну, смотри. Волк покосился на мальчишку. А что это она к Елисею приехала? поинтересовалась Екатерина. Так царство матушки её туманом затянуло. Оно как раз за полозовыми владениями на западе. Гордеи успели вывести, так она по родственникам ездит и гостит, пока не доведёт там всех. Дальше едет к следующим. Нынче, как видно, очередь Елисея. Вот бедолага. Беда лага метался по дороге, отсылая людей с поручениями. Как Катерина поняла, он изменил планы и Василису решил срочно отвезти домой, к её родителям. А планировал-то наоборот, её родителей в стольный град вести до да свадьбу играть. Как будто не сестра приехала, а дракон, шепнула Катя волку. "А, это такая сестра, что в пору окопы копать", фыркнул волк. "Елисей, а Елисей?" — окликнул он проносившегося мимо царевича. «А?» Царевич выглядел загнанным. «Давай-ка мы в другой раз к тебе приедем». «Нет, молю, только не бросайте меня сейчас. Я с ней не справлюсь. Только Васька вернулась. Мне это гордее, как острый нож». Подъехавший кот нехорошо ухмылялся в усы. «Да уж, девочка весьма ядовитая». «Девочка? Это сколько же ей?» Удивилась Катерина. Да чуть старше тебя. Рослая, волосы золотые, глаза синие, красавица писаная, век бы не видал, плюнул Елисей на дорогу. Один из побратимов, проезжающий мимо, сочувственно похлопал его по плечу. Всё так плохо, спросил Волк. Вон Никита, который с вестью прискакал, говорит, что рынды уже повально влюбились, дерутся из-за неё, как псы цепные. Дружины стараются подальше от неё держаться, а Гонца одного пришлось в темницу посадить, чтобы охланул, а то чуть шею себе не сломал. Лес, снимать её платочек, который эта красавица наша специально на крышу закинула. А рынды это кто? Степан любознательно поинтересовался у кота. Царский оруженосец. Обычно молоденький юноша, как ты примерно? Может, и правда тебя не вести. Хивка тебя в дуб подвезёт, побудешь там пока. Кто-то забоченно смирил Степанов взглядом. "Да вы смеётесь, что ли, все? Что я больной на всю голову?" Степан возмутился. "Не поеду я в дуб. Что я там забыл?" Катерина призадумалась. Степан на романтику не падки, вряд ли на него гордея подействует. Волк тронул её за плечо. "Катюша, позови Жарусю. Чует моё сердце, без неё нам не обойтись. Она тут неподалёку." А лучше, чтобы уж совсем рядом была бы, Катя послушно позвала, и через пару минут на её руку опустилась голубка. Выслушав известие о Гордее, серьёзно кивнула головой и пересела на плечо волка, решив проехаться к Елисею со всей честной компанией. До столицы доехали в сумерках. По двору метались слуги, принимая гостей. По дороге Елисей завёз Василису к её родителям, решив, что пока так будет безопаснее. Катью Волк спустил с сивки и обернулся посмотреть, как справляется Степан с новым для него конём. А тот сидел верхом на высоком вороном коне и смотрел в окно терема, которое было как раз на уровне его глаз. А там из окна на него смотрела девочка неописуемой красоты. Степан забыл о том, что только недавно говорил. Забыл о том, что сидит верхом и надо спешиваться. Собственно говоря, он забыл обо всём. "Эй, проснись!" Волкни в церемония силой стянул обмякшего мальчишку с седла и встряхнул. "Замлел-то чего?" "А ничего." "Чего?" Язык заплетался, как будто он позабыл, как надо говорить. «А "Раз ничего, пошли в палаты." и поволок за собой. Степан переставлял ноги и всё оглядывался на заветное окно. Елисей распорядился, и им отвели роскошный терем с большим садом, конюшней и мыльней. Катя смотрела в окошко, сидя за столом, уставленным всевозможными яствами, и размышляла. Она уже поняла, что со Степаном случилось что-то нехорошее. Он сам на себя был не похож, вид такой возвышенный, как будто сейчас Стихами говорить начнёт. Такого за ним раньше не наблюдалось. Екатерина растерялась. «Ты чего такой? Загадочный. Я? Нормальная я. А вот она? Такая. Такая». Вид стал откровенно глупым, и Екатерина начала прикидывать, стоит ли его водичкой полить. Холодненькой. Или погодить немного, посмотреть, как дело пойдёт. «Ты чего, заикаешься и глаза закатываешь?» — строго спросила его Катерина. «Она... она... это просто мечта. Сказочная царевна. Принцесса!» Степан смотрел сквозь волка, явно в виде не хмурого бранка, а нечто прекрасное. «А-а-а! Девица-то точно в матушку пошла! Однако...» Кот обошёл Степана вокруг, внимательно оглядывая его со всех сторон и покачивая головой. Какую матушку? рассеянно уточнил Степан, так же мечтательно разглядывая бревенчатую стену, так как Волк отошёл к Катерине, что-то тихо рассказывая ей на ухо. Её, разумеется. Чью же ещё? Ты же слышал, матушку раскрасавицы этой самой Елисея нашего сестриницу троюродную, царицу Анастасию. Она тоже так вот любила голову морочить. Многие голов лишались из-за этого. Кот прервался, полизал лапу и продолжил. Головы эти, кстати, до сих пор на кольях висят вокруг дворца её. Такая затейница, однако. Степан, ау, тебе рассказываю. Ты шутишь? Степан ничего не понял из того, что ему говорили и, похоже, позабыл то, что ему волк рассказывал только сегодня днём. Просто смотрел в стену. «Да какие уж там шутки! Степан! Волк! Может, пни его уже, а? А то никак не реагирует!» Кот кивнул на мальчишку, также восторженно рассматривающего стенку. Волк лениво толкнул ногой в сторону Степана тяжеленную дубовую скамью, которая легко выбила из-под него табурет. Степан, даже падая, сохранял то же глупое выражение лица. И только ощутив, как грохнувшись на пол, потряс головой и шалело огляделся. От чего это я упал? Мимо скамьи сел, ответил, хмыляясь кот. А, ну ладно. Степан опять уселся и уставился на стену. Котик, и что с ним делать? Катя испуганно смотрела на Степана, который вёл себя как психически сильно нездоровый человек. Ничего уже. Или само акклимается, или ну, или не акклимается. Кот Хмурый посмотрел на Степана. Это не лечится. Это влюблённость, знаешь ли, такая болезненная. Помнишь Белаяра? Вот примерно то же самое и со Степаном. Да что тут куда ни плюнь, какие-то опасные царевны. Расстроилась Катя. Это не тут, это везде. Просто не такое силы. У нас же всё как в вашем мире, но со сказочным уклоном и усилением. Вздохнул Боюн. Царевичи такие, кстати, тоже имеются. Вы же тише проговорил кот. Да. А красавица наша Гордея ещё и из-за тебя разохотелась. Проговорила Жарсуся. Да я-то что ей сделала? «Елисею помогла? Или ей Авдей сильно был дорог?» Катя даже руками всплеснула. «Нет, Дидья тут совсем ни при чём. Наплевать ей на обоих. Ты её сильно раздражаешь. Очень сильно. Очень. Она-то уже про тебя наслышана. Ты можешь то, что ей недоступно. К тому же внешность. Да, у тебя совсем другой стиль. Но её любая неуродливая девица злит. Она тебя во дворе увидела». Озверела просто. А тут ещё Степан подвернулся и попал как кур в ощупь. Бедняга. Он сейчас просто болен этой гордеей. Жаруся печально посмотрела на Степана. Катерина с сочувствием покосилась на улыбающегося стене мальчишку. Правда, сочувствие скоро сменилось жгучим раздражением. Степан прямо с утра отправился к заветному окну в надежде увидеть свою мечту. И увидел. Царевна Гордея служанку поставила высматривать спутника-сказочницы. А уж как только его высмотрели, у бедняги Степана шансов ноги без потерь унести уже не было никаких. Целый день он был при Гордее, как собачка шёл по пятам, слушал речи, как медовые потоки, заполнявшие весь разум. Гордея и развлекалась. Сказочницу Катерину она возненавидела, как только про неё услышала. «Слишком о ней хорошо и много говорили», а уж когда увидела, совсем извелась, стараясь как-то навредить. Степана сделать своим рабом у неё получилось легче лёгкого, но этого было мало. Как только она поняла, что мальчишка может быть в тумане и не засыпать, Гордея тут же сообразила, как его можно использовать. У её матери было драгоценное, а да что там, бесценное ожерелье. О нём Гордея мечтала, как только начала о чём-то мечтать. Матушка же, как назло, сказала, А жарелье не давало, носила сама. А теперь-то оно её матушке безнадобности, в тумане до да во сне, она и запретить не может. Так что ажерелье по праву её гордее представляло свою мечту у себя на шее и прикрывало глаза от восторга. А мальчишка оказался просто подарком. Он-то и отправится за драгоценным ажерельем. Правда, Там матушка какие-то ловушки устраивала для желающих украсть такую ценную вещь. И Гордея толком не знала, где они и как устроены, но и не подумала мальчишке о них сказать. Подумаешь, одним больше, одним меньше. Да и к тому же у её матушки в возрасте самой Гордее на счету уже была пара погибших ради неё в поединке. Она Гордея что-то отстаёт. Степан смотрел в бездонные ласковые синие глаза и не видел больше ничего. Всё остальное осыпалось и исчезло из его жизни будто и не было никогда. То, что он назначен возможной жертвой по во имени Красоты Гордиеи, ему и в голову прийти не могло. К вечеру он был готов ехать хоть на край света и делать там всё, что его драгоценный царевна-королевна захочет. Когда вечером, поминутно оборачиваясь, он выходил из покоя в Гордеи, ему под ноги попался какой-то мальчишка-слуга, что-то попытавшийся ему сказать, но Степан его даже не заметил. Когда следующим утром Катерина выяснила, что этот пришибленный влюблённостью дурень по желанию своей красавицы отправился в туман для того, чтобы достать из дворца её матушки какое-то ожерелье, она была готова сама его прибить, чтобы долго не мучился. «Да туманы ему ещё ехать и ехать. Змеиные земли он пересечёт легко, полозу сейчас не до путников он пирует. А вот дальше...» Кот покачал головой. «Я пытался ему сказать, чтобы он не ехал, да разве ж после царевны нашей, кто послушает!» Рассказывал светлоголовый тощий Ивашка, слуга Гордеи, которому накануне Катерина помогла найти потерянную Гордеи подвеску. Просто тайком посмотрела в зеркальце, да и подсказала бедняге, где поискать. Но тот чувствовал себя сказочницей, обязанным практически по гроб жизни. «А что у тебя лицо разбито?» — спросил кот. «Это так, это споткнулся я!» — заюлил Ивашка. «Не охлыст ли гордея случайно?» — мрачно сверкнул глазами волк. И вздохнул, глядя на потупившегося мальчишку. «Понятно!» услышала, как Степана предупредить пытался. Ага, осерчала. И Вашка утёр лицо рукавом. "Ладно, поешь, пойди, не будь ещё и голодный". Котик кивнул головой на стол, где стояли полные блюда. И Вашка к коробка приблизился, но осмелился взять только кусок хлеба и начал его жадно запихивать в рот. Катерина не выдержала и силой усадила мальчишку за стол и пододвинула ему тарелку с жареным мясом. А сама пошла поискать в сумке флакон с дубовой водой, который легко заживила разбитые губы и вывела синяки у сытого Ивашки. Не могу на это смотреть, жаловалась она Баюну, когда они поехали догонять Степана. Что эта поганка с мальчишкой творит? Понятно, что он её слуга, но издеваться-то зачем? Характер у неё такой мерзкий. У Ивашки ещё и вся спина в трупях, видно было, когда ел «Даже на шее задето!» — фыркнул кот. Катерина только зубы стиснула и пообещала себе, что постарается сделать всё, чтобы Ивашку у царевны забрать. Степан бы посмотрел, как его красавица людей истязает. Так ведь небось и оправдывать её начал бы. Мол, устала бедняжка слуг воспитывать. Всё сама, всё сама, а шаручки устали. По землям пола заехали быстро и без приключений. Впрочем... Даже если бы сам Полоса отвлёкся от перов и общества любимой жены, то не только не стал бы возражать против их проезда, но и помогать бы кинулся. Катерину он зауважал и был ей очень благодарен. «Туман впереди!» — мрачно сказал Сивка. «Волк, ты след не потерял?» «Смеёшься? Когда я след терял? Нет, ещё и спрашивать такие глупости!» Волк только мордой покрутил. Вон этот дурачок ехал прямо как красной полосой видно. Как ты сам не видишь, непонятно. У тебя же обоняние хорошее. Не моё это внюхивать. Я запахи верхом чую. Сивка повёл головой, отчего грива взметнулась парусом. Чую, что в той стороне, а вот где точно зашёл мальчик, не разумею. Волк мчался невысоко над землёй, периодически чуть снижаясь. Катюша Вот тут Степан в туман вошёл. Он указал на плотную стену тумана. Егоресно вздохнула. Как же ты сама-то пойдёшь? А если там твари? Ничего, не волнуйся. Помнишь, Полас говорил, что вроде вокруг твари не видали. И вот эти змеи по земле кое-где проползали, пока туман нора не заполнил. Не переживай. Она погладила вздыбленный загривок, помахала всем рукой и решительно шагнула в плотную стену тумана. Лес был сосновый, старый, красивый, пока его не залил зелёный сумрак. Катерина шла, нервно оглядываясь. Всё-таки она привыкла к тому, что рядом Степан, который прикроет спину и защитит. Так, ладно. Хороша уже трусо праздновать. Пора бы самой что-нибудь делать. И тому же Степану помочь не мешало бы, уговаривала себя Катерина. Шла уже долго, сверяясь с картой, перерисованной для неё разъёрённым Елисеем. Он был в таком гневе от последней проделки тройураной племянницы, что его едва уговорили не устраивать ей скандал. Да когда же этот лест-то закончится? Екатерина прилично устала. К тому же приходилось осматривать местность. Мало ли Степан не дошёл до дворца царицы Настасии, а провалился куда-нибудь в овраг, к примеру. Наконец тропки начали попадаться всё чаще. Катерина вышла на накатанную дорогу и, рассудив, что та точно идёт в городу, пошла по ней. И точно. Очень скоро дорога вывела Катерину к холму, на котором стояла крепость. Явно жители окрестных земель пытались скрыться в крепости от тумана. Поэтому дорога была запружена застывшими людьми. Кто был верхом, кто на телегах, кто пешком, Катерине пришлось лезть в кустарник, чтобы их обойти. И тут она обнаружила, что идёт по следу верно. Кусты были проломлены, и в одном месте, на кусте особенно колючего шиповника, Катя увидела кусок ткани, явно напоминавший о парадном плаще из Степанового гардероба. Вот баран. Явно перед царевной форсил до ухода, а поменять одежду перед поездкой позабыл. Вот ему жаруся устроит. Хоть бы найти скорее дурня, да целого и невредимого. Сама Катерина колючий куст аккуратно обошла и довольно скоро дошла до самой крепости. С трудом протиснулась ворота. В одном месте даже пришлось пролезать под телегой и ногами лошади в неё запряжённой. Спросить, где терем царицы, было не у кого. Пришлось влезть на чей-то забор, и, глянув через него, Катерина сразу поняла, где этот самый терем. Сердце заколотилось отчаянно. Катя чуть не закричала от ужаса. «Ой, про голову-то не для красного словца сказано было!» Катерина села на землю, глядя на бесконечное множество ног уснувших людей. Потом взяла себя в руки и пошла в сторону терема, огороженного крепким и высоким частоколом, на котором висели головы казнённых женихов нынешней царицы. Катерина старалась не поднимать глаза, смотреть под ноги, с трудом протиснувшись мимо сторожников с мечами перед тем, как куснуть отгонявшими людей от ворот терема. Терем был красивый, с витыми столбиками по углам, украшенный затейливой резьбой, расписанный сказочными растениями и птицами. Тем страшнее казалось то, что висело на частоколе. Катерина шагнула на широкое крытое крыльцо и, поднявшись по нему, вошла в сам терем. Там явно были отчаянные сборы. Служанки уснули на бегу, прижимая к себе кипы одежды или волочащие сундуки. Катя протискивалась мимо них, пытаясь понять, куда мог деться Степан. Мимо лестниц стражников, бояр, слуг. Вот и палаты, отделанные богаче всего. И там и обнаружилась царица Настасья. Она сидела на высоком золотом престоле, вцепившись в подлокотники. Катерина обошла покой, Никаких следов Степана. А потом вдруг увидела дверь в самом углу, слева за престолом Настасьи. Открыла её. Там обнаружилась роскошная апотивеальня. По стенам стояли богато отделанные сундуки, а в полу, передав от них из сундуков, зиял тёмный проём. Странно как? Почему это там яма такая? Екатерина аккуратно подошла поближе и заглянула вниз. Темнота залита зелёной мутью. Степан! Катя позвала скорее от отчаяния. Она была почему-то уверена, что найдёт его где-то тут, а его нигде нет. Катя, Катерина, помоги! Из ямы раздался отчаянный крик Степана. Только не уходи, помоги. Как ты туда попал, несчастный? Катерина вынула из сумки мощный фонарь взятый на всякий случай ещё из дома. Включила его и направила вниз. Степан сидел на дне глубоченной ямы, выложенной камнем. Нога была вывернута так, что было понятно, что она сломана. «Упал! Вдруг открылась яма, и я упал!» Степан всхлипнул от боли. «Потерпи, я сейчас!» Катерина призадумалась, что можно сделать. Вытащить его я вряд ли смогу сама, он тяжёлый. Самостоятельно тоже не поднимется. Можно разбудить сказку. И что? Тут же понабежит куча народа, стражники, царицы опять же, и пока разберутся, что мы не воры, могут с горыча и головы повесить на колышке. Они тут это любят, похоже, не подходят. К тому же, гордей может и отперется, что Степана сама послала за жирельем. Тогда, простите, выходит, что Степан его именно что воровать отправился. Рассуждала Катерина про себя. «Катя! Кать, ты тут?» Степан так намутился в тёмной яме, понимая, что вряд ли его кто-нибудь найдёт, и, похоже, что жизнь закончилась, что теперь Катерине на молчание его пугало. Может, она ему и вовсе померещилась. «Тут, конечно, куда я денусь?» Катерине так стало жалко этого Ромео, что все слова вполне справедливые и правильные как-то сами растворились и исчезли. Не боись, своих не бросаем. Сейчас только придумаю, как тебя оттуда достать. А почему ты живой водой не воспользовался? Я её забыл. Степан даже вспомнить не мог, как он собирался в поездку. Я с царевной разговаривал и забыл. Всё забыл. Разумеется, где же ему помнить? Главное ничего ему не говорить о гордее. И это вообще-то сказать куда проще, чем сделать, продолжала Катерина уже про себя. И тут посмотрела вверх. А там была толстенная балка, прямо над ямой. О! А вот это уже интересно. Веревку перекинуть и в яму спустить. Наконец, с верёвки доску привязать, чтобы Степану легче было удержаться. Но вес. А, стойка. «А что-то я такой про блоки припоминаю! Папа показывал!» Катерина судорожно вспоминала, что если верёвку пропустить через что-то, что может быть использовано как блок, то вес поднимаемого груза становится гораздо меньше. Верёвку она нашла в сумке, длиннющая и очень прочная. Доска удачно нашлась во дворе. Там же Катерина прихватила небольшую корзинку для своих флаконов воды. В качестве блоков пригодились столбы около кровати царицы. Так, держи живую и мёртвую воду. Постарайся ногу обработать. Только кость надо правильно сложить. Катерина, закусив губу, слушала стоны Степана, который сдерживался изо всех сил, но несколько раз крикнул. Катя, я не могу. Больно очень. Ладно, давай по-другому. Катерина, мечтая о том, что можно сказать приличной встрече по разодке Гордее, нашла две узкие досточки. И спустила их Степану вместе с широким бинтом, добытым из сумки. «Сделай лубок, как сможешь. Воду верни в корзину, я её сейчас заберу». «Так, хорошо. Молодец!» Она вытащила флаконы из корзины и убрала в сумку. А сама спустила доску и перекинула верёвку через свои блоки. «Кать, ты же не сможешь меня поднять!» Степан с трудом сел на доску. Твоё дело за верёвку держаться и постараться не елозить сломанной ногой по стене. И не мешай мне, не отвлекай рассказами о том, что я не могу. Степан чуть руки не росжал от удивления, когда доска довольно быстро начала подниматься вверх. Самым сложным оказалось перебраться с доски, висящей над проломом, на твёрдый пол. Но они справились. С прибытием. Всё уже всё. Отпусти верёвку. «Давай-ка мы ногу твою посмотрим!» Катерина говорила, не переставая, отвлекая Степана от страха и боли. А пока говорила, разрезала свистнутым у спящего стражника кинжалом бинт и штанину на сломанной ноге. И, стараясь не смотреть на бледного, как полотно стонущего Степана, нащупала и соединила кости, как положено. «Хорошо, что маме помогала сломанную лапу полка налечить. Знаю, хоть как надо», — думала она. И тут же плеснула мёртвой водой. Кости сраслись мгновенно. Капля живой воды привела Степана в чувство с той же скоростью. Кать, кать, ты просто гений. Степан обернулся и с ужасом заглянул в пролом. А как ты меня вытащила? Физика и никакого мошенничества. Меня папа учил использовать подручные средства, если сил не хватает. Использование блоков это наше всё. Катерина сматывала верёвку. А нафига ты туда полез, кстати? «Я и не лазил. Мне царевна сказала, что надо открыть третий сундук справа, и там будет ожерелье, и я его должен ей принести». «Она перепутала, конечно, или просто забыла. Она же... забыла просто...» Чем дальше он говорил, тем менее уверенным становился его голос. «Ну, конечно, наверное, перепутала». Катя держалась из последних сил, чтобы не высказать то, что она о Гордее думает. «А где же ожерелье?» Степан растерянно озирался по сторонам. Стёп, ты что, с ума сошёл? Какое жерелье? Мы с тобой сейчас подумаем, как эту яму закрыть, чтобы никто не обвинял сказочницу и её спутника, что они по сундукам лазят. А жерелье принадлежит маме Гордее. Я сказку эту знаю. А как мама Гордее проснётся, она сама и решит, что ей со своим жерельем делать. Точно, и отдаст его Гордее. Обрадовался Степан. Екатерина, которая не была в этом сильно уверена, придержала язычок, припомнив, что молчание золото. Она аккуратно обошла края ямы, осмотрела распахнутый сундук и сбоку внутри нашла небольшой рычажок. Опустила его, и яма закрылась плотной дубовой крышкой, выгибавшейся сбоку. Катя бережно закрыла крышку сундука и огляделась. Собрала все доски, смотала верёвку, которую бережно спрятала в сумку. Доски вручила Степану. Сделай хоть что-то полезное, а? Пойди во двор отнеси. А что ты делаешь? недоуменно спросил Степан. Уничтожаю следы нашего пребывания в спальне царицы. Нас сюда не приглашали, вроде как. Давай, давай, не тормози. Катерина проводила его взглядом, собрала флаконы с водой, корзинку, поправила покрывало на кровати, чуть сдвинутое неуклюжим стёпкой и довольно кивнула. Всё. Всё на месте, и нас тут не было. Корзину она оставила ровно там, где взяла, кинжал вложила в ножны стражника, крепко спящего на крыльце, и спустившись по ступенькам, потянула за собой Степана. Пошли скорее, мне тут очень головы на нервы действуют. Какие головы? удивился Степан. Ты что, заболел? А, ну да, что я спрашиваю? Голову подними, свою. Степан посмотрел, куда Катерина указала, и взялся за горло обеими руками. Это что? Это то, что мне Волк и Кот рассказывали? Его резко затошнило. Да, именно. Это же нехи, влюблённые несчастные люди. Как ты их не увидел? М-м, не знаю. Я только о гордее думал и о бажорелье, который она хочет. Голову я не поднимал. Погоди, погоди. Сейчас я Он глубоко дышал, стараясь смотреть себе под ноги. Головы выглядели так, как будто их всех отрубили только вчера. Ни фига себе, мать у неё, выговорил наконец Степан. Говорят, это родовое, наследственное качество. Екатерина сочувственно смотрела на бледного в зелень Степана. Ты что, хочешь сказать, что Гордея такая же? Ты Где да ты? Как ты можешь? Ты она была права. Ты её ненавидишь и завидуешь. Степан рванулся скорее отойти подальше от презренной особы, которая посмела такое предположить о его прекрасной гордее. Екатерина опешила, обиделась, а потом взяла себя в руки. Что взять с болящего? подумала она про себя. Вот если аклиматится, я ему всё припомню. Я про гордее, между прочим, вообще ни слова не сказала. А вот то, что бабушка её тоже занималась украшением терема, это мне рассказывали. Вон старый терем, смотри. Катерина решительно шагнула к мальчишке и развернула его за плечи налево. Там стоял потемневший от времени чистокол, и все его острия были заняты. А Гордея-то как раз ничего такого не делала. Её терем вон только построили, когда туман пришёл. Катерина махнула рукой направо. Я про себя от души поблагодарила Ивашку за полезную информацию. Степан послушно повернул голову и встал как вкопанный. Терем радостный, светлый, высокий был окружён таким же чистоколом, но пустым. Так что ты зря думаешь, что я царевну Гордееву в чём-то обвиняю. Видишь? Заборчик-то без украшений. Катерина пошла в сторону городских ворот. Ну, ты там её ждать будешь или сейчас со мной пойдёшь? Степан поматал головой. Ему вдруг померящилось, что на свободных кольях нового терема показалась его собственная голова. И он почему-то перепугался так, что рванулся к Екатерине, независмонряющей в застывшей толпе горожан. "Стой, я с тобой иду. Да погоди ты уже. Сюда давай, под телегу так проще пролезть", позвала его Екатерина. "А почему ты сразу сказку не разбудишь? Знаешь, Меня не оставляет подозрение, что чем дальше мы от этого города окажемся, тем спокойнее дело пойдёт, глубокомысленно заметила Катя, выбравшись из городских ворот, и с облегчением вздохнула. Да, неприветливый город. Степан покосился на видневшееся за крепостной стеной головы и поёжился. Да ладно, не придирайся. И привыкай, ты же сюда хочешь. Нормальный город, может, у них так принято. А что, логично. Вот не прошёл кандидат испытания, так может злобу затаить, начать мстить таким-то красавицам. Катерина пробиралась сквозь густой кустарник на ближайший холм. Степан плёлся за ней и пытался понять, это она сейчас серьёзно или шутит. Голос вроде серьёзный, но не может же она так думать. А если и может, то это не Катерина. Кать, ты шутишь сейчас? Не выдержала она наконец. Почему-то мысль о том, что царевна Гордея думает, скорее всего, именно так, в этот момент в голову ему не приходила. Катька отмахнулась от него как от жужжащего комара, уселась на холме под невысокими осинками и начала сказку. В некотором царстве, в некотором государстве жила царевна. Умом да красой славилась она на весь белый свет. И ехали ото всюду женихи в то царство. Степану селся рядом и смотрел, как туман исчезает, а люди на дороге начинают приходить в себя. Потом, когда Катерина закончила сказку, он встал и отряхнувшись, присмотрелся к проснувшемуся городу и вздрогнул. Ему показалось, что головы смотрят и именно на него. Они что? Поворачиваются? Ты чего? Катерина стояла рядом. Так, глупо очень. Но кажется, что они на меня смотрят. Степана било дрожь. Катерина глянула на город, а потом решительно потянула Степана вниз с холма, подальше от хором царевны Настасьи. «Никак "Не как ни налюбоешься. Чего ты их рассматриваешь всё? Пошли отсюда уже". Не мог же он Катьке сказать, что в мечтах видел себя женихом красавицы гордее. А теперь по шее всё время пробегал узенькой полоской холодок. Как будто ледяное лезвие косалось. Он тёр шею, но странное ощущение не проходило. И как-то образ красавицы царевны померк, что ли. А небегом кинулись в лес, и отбежав подальше, Степан поднял серебряный рожок и позвал их спутников. Очень скоро между деревьями сверкнуло золотом оперения жаруси. Она ласково тронула клювом Катину щёку и изучающе посмотрела на Степана. Тот был бледен и почему-то всё время потирал шею. Глаза уже больше походили на обычные человеческие, а не на те две оловянные плошки с отражением гордеев в них. Волк налетел ураганом. Степан рухнул, проехался спиной по мху до ближайшей сосны и ошалело уставился на волчью пасть, нависающую над ним. "Чем ты думал? Как ты посмел? Ей пришлось идти за тобой одной." зарычал бурый Степану в лицо. Я её не просил, нечего было за меня волноваться, я сам справлялся. Тут же независимо огрызнулся Степан и заорал, оказавшись в зубах волка, стремительно уносившего его в небо. Ты чего? Катерина испуганно ахнула. Жарвуся успокаивающе коснулась её плеча крылом. Не бойся, это такая шоковая терапия, волчья. Он поймает Степана. Возможно, поймает. Она оптимистично покивала головой. Степан заорял ещё громче, как только осознал, что летит уже вниз, и сам. Волк просто нарезал круги рядом. Ты что? Я же разобьюсь, волк! Степану не хватало воздуха, он видел стремительно приближавшуюся землю. Волк, не надо! Нет! Но вместо удара об землю ощутил сильный рывок за шиворот. Волк опять рванул вверх. — Ты же сам справляешься, и нечего за тебя волноваться. Так и лети сам! Волчий рык перекрывался свистом воздуха в ушах. — Нет, волк, не бросай! Волк! Степан не мог больше видеть верхушки деревьев, на которые он летел. Он закрыл глаза. «Помоги — Помоги! — крикнул он. И тут же он был подхвачен и аккуратно опущен на землю на волчьей спине. — Помоги! Волк сбросил его со спины небрежным движением лопатки и, кажется, только что не плюнул презрительно. Подошёл к Кате и, подхватив её, не оборачиваясь на Степана, взлетел в сторону Елисеева царства. Степана с земли подняла Жаруся, усадила на сивку, и там его всю дорогу отчитывал баюн. А по приезде в Елисеев стольный град выяснилось, что его ждёт не дождётся царевна Гордея. Она жаждала получить свой трофей или ожерелье, или первую жертву в свою честь. Мальчишка вернулся живой, а значит, у неё будет ожерелье. Степан, измученный и уставший, предстал пред прекрасные очи, но как только он сказал, что ожерелье он не принёс, в него полетел такой крик, такой виск, что он опешил. Елисей смог утихомирить родственницу, и Степан объяснил, что Гордей теперь может вернуться домой к матери. И уж там-то Его точно ожидает ожерелье. Но вместо радости от того, что его мама проснулась, и подданные теперь не спят в тумане, он получил ещё одну порцию крика и защерённых издёвок. Прекрасные глаза царевны Гордеи метали ледяные молнии, и Степан не в силах вынести этого, пошатываясь, вышел в сопровождении Елисея. Тот молча придерживал мальчишку за плечо помог ему дойти до их терема и, передав баёну, удалился, с трудом удерживаясь от того, чтобы не подпрыгнуть от радости, что можно наконец-то избавиться от Гордееи. Немедленно собирайте свиту, в сопровождении только самые старшие и стойкие. Из царства царицы Настасьи сказочница прогнала туман. Царевна Гордеея возвращается домой, крикнул Елисей под окном терема. Во, радость у людей! констатировал баён, втаскивая Степана в его комнату. Волк, заканчивая уже дунса, мальчик чуть жив. Сам, знаешь, а такого и помереть можно. Волк, которому чтобы не смущать людей в городе, опять пришлось стать брамка, вздохнул. Подумал, взял на руки Степана, который бессильно привалился к дверному косяку и уже медленно сползал вниз, отнёс на кровать. Давай уже, приходи в себя. Хорош дурью мается, пробурчал он, довольно небрежно свалив совершенно несчастного и обессиленного мальчишку на постель. Тот только поднял измученные глаза и отвернулся к стене. Катерина было хотела к Степану сходить, но жаруси не пустила. Ему это надо самому пережить. Такая рана не лечится живой водой. Рана? удивилась Катя. Конечно, рана в сердце. Не фыркай, это очень больно, даже если она нанесена случайно. А тут Гордея била специально и побольнее, чтобы наверняка. Сегодня его не трогай. Катерина промылась до ночи. Степан не вышел. Утром он продолжал валяться на кровати, как сломанная игрушка. Вся сказочная компания поехала с Елисеем сопровождать его свататься к Василисе. Жаруся тоже не удержалась. Она обожала свадьбы и раздумывала, что бы такое подарить невесте с учётом цвета её волос и глаз. Катерина отговорилась с усталостью и осталась в тереме. «Стёп, можно к тебе?» Она подождала, пока все уедут подальше, и стукнула в дверь комнаты Степана. Тишина. «Стёп, я всё равно войду! Если не одет, укройся!» Она повторила сказанную когда-то фразу и, подождав минуту, решительно вошла. Степан лежал на кровати, совершенно одетый, плотно закрыв глаза. Он надеялся, что если притворится, что спит, то его оставят в покое. "Не хитри, ничего ты не спишь". За окнами так орали, да и я с тобой разговариваю громко. "Степан, поговори со мной". Катерина начала злиться на Степанова молчание. Может и правда оставить его в покое? Засомневалась она была, но тут углядела на подушке мокрое пятно. Вот тварь мерзкая, до слёз человека довела, злобно подумала она про Гордее. Так, или ты заканчиваешь меня игнорировать, или я вылью на тебя ведро воды. Прямо вот сейчас принесу из колодца и вылью. Знаешь, какая там вода холодная. Отстань. Степан не повернулся и не открыл глаза. Убирайся. Видеть вас никого не могу. Ненавижу вас всех. Так, Пациент скорее жив, чем сдох. Порадовалась Екатерина про себя, не обратив ни малейшего внимания на грубость. Вот ещё, размечтался. Сейчас вот прямо возьму и уйду. Она демонстративно уселась на лавку, специально громко звякнув кладенцом. Степану не хватало только этого. Он взвылся, как будто его пружиной подбросило, и начал орать, что он устал от этого проклятого лукоморья, от этих сказочных героев, от неё самой. Чего ты не поняла? Пошла вон. Не подходи ко мне, все вы одинаковые. Какие какие? Одинаковые? Нет уж, и не надейся. Я тебя, наверное, смерть не посылала из каприза. Я тебя не оскорбляла и не обзывала не влюбляла в себя насильно. Ты, да ты на себя-то посмотри, рявкнул ей в лицо Степан. И захотела бы не смогла на тебя и глянуть-то не хочется второй раз. И осякся. Катька вдруг по-детски всхлипнула. Слёзы, которые она долго удерживала, всё-таки трудно выдержать обидные и незаслуженные вещи, наконец-то прорвались и катились совершенно неудержимо. Нос тут же покраснел, веки распухли. Никакого сравнения с Гордеей она бы, конечно, не выдержала в принципе. Она закрыла лицо руками и просто заплакала. Степану стало совсем пока она. «Блин, она ведь совсем не виновата. Куда меня понесло-то? Я бы без неё до сих пор сидел в той яме и умер бы там чего доброго». Он виновато засуетился вокруг рыдающей Екатерины. Катя плакала от души. Разу уж и терять нечего, и лицо годится только для того, чтобы на нём сидеть, а к Степану она вообще зря пошла, сама виновата. Кругом всё плохо, так уж чего сдерживаться. Катька, я тебя очень прошу, не надо так. Ну прости меня, я дурак. Кать, ну что ты? Степан беспомощно топтался возле Наконец Катерина начала успокаиваться, не отрывая руки от лица, услала его за мокрым полотенцем. А пока он ходил, соображая, где эти самые полотенца вообще могут быть, чуть с головой не нырнула в ведро с ледяной водой. Потом умылась водой из дубового источника, рассудив, что хуже уже не будет, и немного привела себя в порядок. «Кать, ты как?» Степан приволок абсолютно мокрую тряпку, величиной с простыню, и старательно вручил её Катерине. Тебя только за смертью посылать. Что это? проворчала Катерина. Полотенце мокрое. Вот, спасибо. Мне как раз можно целиком завернуться и ещё останется. Щедрая у тебя душа, констатировала озадаченная Катерина. Тут обоих разобрал смех. А уж когда и наплакавшись, и насмеявшись, они начали разговаривать, Степан и сам не заметил, что боль в сердце, тупая и сдавливающая всё сильнее, как стальная безжалостная пружина, куда-то уходит. К вечеру он осознал, что ему опять хочется жить. Настроение стремительно улучшилось, и он, понукаемый Екатериной, отправился вместе с Ивашкой, которого гордея с позором выгнала, а кот подобрал встречать Елисея. Катерина доплелась до своей комнаты и рухнула на лавку. Лёжа на спине, она считала, сколько досок на потолке. Почему-то слева направо было больше, чем справа налево. Катерина пересчитала раз пять и осознала, что противостояние с Кощеем далось ей легче, чем вытягивание несчастного дурня из его страданий. Мужчины, что бы им вывела Катерина вечную формулу и количество досок, Наконец-то сошлось.